глава восемь ведьма званый вечер у госпожи заводовской скорее походил на траурное мероприятие чем навеелительное с собрание дворян танцев не было большинство приглашенных играли в карты или же собравшись по интересам обсуждали последние трагичные петербургские события Накануне всю столицу облетело известие о скоропалительной смерти царевича Алексея в Петропавловской крепости. Оттого по всему Петербургу был объявлен недельный траур. Слава приехала в особняк Марии Карловны Заводовской вместе с Любашей. Почти неделю девушка безвылазно провела в доме Семена, боясь вновь встретиться с фон Рембергом. После того жуткого вечера, когда он пробрался в ее спальню, Слава около суток не могла прийти в себя и находилась словно в бреду. Холодный озноб то и дело сковывал ее тело, а думы были окрашены в мрачные темные тона. Имя мужа наводило на девушку такой ужас, что она пару дней даже не могла спокойно спать по ночам, ей снились кровавые кошмары, в которых фон Ремберг преследовал ее, а потом топил в кровавой ванне. От лекаря, которого хотела пригласить к ней Любаша, Слава отказалась. Она прекрасно знала сама, что ей нужно для облегчения нервного состояния – перестать переживать, успокоиться и привести все мысли и чувства в умиротворённое русло. Но ей было это непросто сделать, ведь слова фон Ремберга, этого тёмного оборотня, который вошёл в её жизнь так давно и недавно – Не давали ей позабыть о том, что она натворила, и у кого сейчас находился завещанный ей великий владыка. А слова к р е с т и а н а о том, что она якобы уже приговорена, и тьма жаждет расправиться с нею, страшили девушку. к р е с т ь я н более не появлялся, и Слава надеялась на то, что он, как разумный человек, все же решил, наконец, оставить бесполезные попытки вернуть ее и завершить их союз разводом. Вчера с е м ё н обещал Славе похлопотать за нее перед царем о скорейшем разрешении ее дела по разводу с фон Рембергом. Сегодня, в последнее воскресенье июля, л ю б а ш а удалось уговорить Славу выехать на закрытый прием госпожи Заводовской, где собирались самые близкие друзья и родственники хозяйки. Любаша приходилась Марии Карловне, троюродной племянницей по матери, оттого и была приглашена с мужем и заловкой на это собрание. последние годы весь петербургский свет сходил с ума от разного рода гадалок, пророчиц, иллюзионистов. Этих странных, порою облезлых личностей приглашали на приемы, различные ассамблеи и увеселения для забавы, дабы удивить гостей необычно. Вот и сегодня Мария к а р л в н а приветствуя гостей при входе в свой дом, с воодушевлением объявляла, что на ее з в а н ы й вечер приглашена известная итальянская гадалка, которая предсказывает судьбу. Гости за н е и м е н е м б о л е е занимательных дел с энтузиазмом восприняли эту новость. После обильного ужина всежелающие проследовали в чайную гостиную, дожидаясь, когда их примет загадочная гостья госпожи Заводовской. В основном в очереди у заветной двери маленького кабинета, где находилась итальянская гадалка, ожидали на мягких диванчиках женщины и девушки, желающие узнать свою дальнейшую судьбу. Среди них оказались и Любаши со Славой. Хотя Славу не интересовали ни гадания, ни предсказания судьбы, однако Артемьева упросила девушку побыть с ней рядом. Слава, пребывая в своих мрачных думах, безразлично слушала возбужденные разговоры дам, которые обсуждали уже предсказанное будущее. Вскоре наступила очередь у Любаши. Артемьева, оставив Славу на диванчике, с воодушевлением впорхнула в мрачноватый кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Спустя четверть часа Любаша появилась вновь в чайной гостиной, румяной и в з в о л н о в а н н а я Слава облегченно улыбнулась подруге, надеясь упросить Артемьеву покинуть этот скучный унылый прием. В этот момент в комнату к гадалке вошла другая девица. Любаша приблизилась к Славе и возбужденно воскликнула. «Слава! Она сказала, что у меня будет мальчик, похожий на Семена!» Чудесное гадание! Улыбнулась Слава, понимая, что гадалка просто хитрая дама, которая очень хорошо знает желания и чаяния людей, оттого предсказывает им очевидные истины, да и только. Ведь девушка прекрасно знала, что верно предсказывать судьбу могут только очень сильные энергетические волхвы или ведьмы с чистой любящей душой, и вряд ли эта гадалка была из их числа. Она еще предостерегла меня и велела опасаться некоего хромого человека с черными глазами. Он может погубить меня. «Это весьма странное предсказание», — тихо вымолвила Слава. «Любаша, поехали домой, здесь очень уныло». «Домой? Нет, Слава!» — порывисто произнесла Артемьева. «Эта старуха хочет поговорить и с тобой». «Со мной?» — удивилась девушка. «Да, она сказала, что я должна обязательно п р и в е с т и к ней свою подругу, госпожу фон Ремберг». «Меня? Зачем это?» — о п е ш и л а Слава, вставая и диванчика. Мне вовсе не интересны все эти гадания. Любаша, схватив подругу за руку, взмолилась. — Слава, сходи, прошу. — Да нет же, Любаша, не настаивай. — Ну, пожалуйста, ради меня! — просительно воскликнула Артемьева, и на ее глазах навернулись слезы. Старуха пригрозила мне, что если я не приведу тебя, то у меня не будет счастья в семье. Она сказала, что приехала сюда только ради тебя. Она откуда-то узнала, что ты приедешь в дом к Заводовским. «Любаша, я... Госпожа фон Ремберг!» Вдруг раздался позади них недовольный юный голосок. Любаша и Слава обернулись к молоденькой темноволосой девушке, стремительно приблизившейся к ним, и которая несколькими минутами ранее вошла к гадалке. «Это итальянская мадам требует вас, а меня выгнала словно прислугу». у э т какая-то ошибка», — заметила Слава. «Да нет же!» — уже капризно произнесла девица. Она сказала, что у нее теперь время только для вас, а остальным она будет гадать после и не ранее. — Что за глупая шутка, — сказала недовольна Слава. — Я не пойду. — Поехали, Любаша, мне... — Госпожа фон Рейнберг, — уже просяще вымловила темноволосая девица. — Прошу вас, сходите к ней. Эта итальянка сказала, что если вы не придете немедленно, то она более никого принимать не будет, а нам жуть как хочется. Мы все вас просим. Да, Слава, и мне она грозила. Ну, Славушка, сходи. А если у меня и вправду счастья не будет? Слава нахмурилась и недовольно взглянула сначала на подругу, а затем на темноволосую девицу. Тут же к ним подошли еще несколько дам и начали вежливо упрашивать ее пойти к старухе. Не в силах выдержать этого всеобщего давления, Слава, тяжело вздохнув, произнесла. Хорошо. я схожу. Но на минуту и только ради тебя, Любаша. Слава вошла в мрачную комнату, освещенную лишь тусклым светом единственной свечи. Сгорбленная старуха в чепце, в черных запаленных одеждах, сидела в широком кресле посреди кабинета, ее маленькие, глубоко посаженные глаза вмиг уставились на вошедшую девушку. По телу Славы пробежал странный озноб, и она невольно замерла у дверей. Лик дряхлой старухи был изможден глубокими морщинами, а руки ее опирались на кривую трость. — По чертам твоего лица я вижу, что ты именно та девица, которая мне нужна! — раскрежетала старуха по-русски с некоторым акцентом. — Подойди ко мне, девочка! Старуха протянула трясущуюся руку к Славе. — Вы хотели мне погадать? — спросила девушка, медленно приблизившись к старухе. «Присядь рядом со мной», — велела старуха, указывая на небольшую танкетку рядом. «Нам отмерено очень мало времени». Слава послушно заняла место рядом со старухой, отмечая необычные для итальянки ярко-зеленые живые глаза, которые пронзительно смотрели на нее. Старуха имела сильно светящуюся оранжевую ауру. В следующую секунду итальянка, вперв в девушку горящий пронзительный взор, чуть приблизила свое сухое лицо к личику Славы и произнесла. — Ты ведь родилась в восточном г р а д е Руси, на реках могучего т о б о л а Да, это так, — кивнула Слава, удивившись, откуда старуха знает это. «Девочка, а ты ведаешь о том, что великие волхвы Севера призвали твою душу и душу твоего покойного брата на эту землю? А твой дед слыл великим целителем и ведуном света, и м я ему было р а д о г о р «Моего д это звали Василием?» — в ы м ы л в и л а у д и в л ё н н о девушка, замерев и внимательно посмотрев в яркие зелёные очи старухи. «Да, это так. Но ему было дано ещё одно тайное имя. примен а речений, которые знал он е д и н с т в е н н ы й и еще некоторые посвященные. Твой дед Радогор надеялся, что твой брат Ярослав станет великим светлым витязем и сможет победить зло темных. Мы все думали так, но темные оказались к о в а р н е й и твой брат погиб. — Откуда вы знаете все это? — не удержалась от вопроса слава, холодея до кончиков пальцев ног. — Неважно. Отмахнулась старуха и уже тише продолжила. «У нас мало времени. Слушай меня, девочка. Отныне ты должна занять место своего брата. Ты должна бороться. Собственно, для этого на эту землю в этот мир были призваны вы оба. Ты и твой брат. Это открыли нам светлые боги совсем недавно. Понимаешь меня?» Твой брат был только обманкой для темных. Ведь они тоже думали, что он тот самый светлый витязь, которого они должны опасаться. потому темные убили твоего брата и теперь думают, что выиграли битву. Но темные даже не догадываются, что древний алмаз владыка связан именно с тобой. Именно ты являешься той древней тайной и истинным светлым витязем. Именно тебе предначертано остановить зло. Волхвы Севера, да и я, мы сами этого долго не понимали. Но именно в этом изначально заключалась тайная мудрость светлых владык. Тёмный думает, что ты слаба, и не представляешь для них опасности. Именно оттого ты всё ещё жива. Но они глубоко заблуждаются. Настанет день, и ты сможешь освободить тёмного ангела от а к о в «Ангела?» «Да, будет точно так. Но ты оступилась и отдала древний самоцвет тёмным». «Я так виновата», — печально пролепетала Слава, виновата опустив глаза. «Однако еще не все потеряно, девочка», — подбадривающе заметила старуха. «Главное, что ты жива, и твой муж любит тебя». «Мой муж? Но при чем здесь он?» — попыталась вымолвить Слава, подняв на старуху глаза. Упоминание имени фон Ремберга вызвало в душе Славы неприятное чувство тревоги. «Слушай и не перебивай», — сказала наставительно старуха. Я вижу, что твоя сущность является сильным проводником светлой энергии. Ты должна исправить то, что натворила, и выполнить то, что тебе предначертано. Только ты можешь остановить зло. Оно уже подняло голову и жаждет крови и жертв. Твой муж вместе с темными. Он вершит их темную волю. Но ты должна вернуться к нему, дабы остановить его. — О чем вы говорите? — тихо пролепетала девушка, замирая. — Я запутала тебя, девочка. — Хорошо, я все объясню тебе. Дай мне свою руку. Слава подала руку и с непониманием посмотрела в морщинистое лицо старухи. р а н ж о в а я ведьма обхватила тонкую кисть Славы своей старой, но твердой рукой и начала свою речь. — Все женщины твоего рода до седьмого колена вели праведную жизнь. Они были с в е т л ы душой, их тело подчинялось праведным законам. Они рожали только светловолосых, светлоглазых девочек, и частота каждой последующей была еще более сильной, чем предыдущей. Все они были сильными в е т у н и я м и и целительницами. Оттого ты тоже рождена с могучей светлой силой. Твое рождение было отмечено в звездных чертогах на небе. Но силы тьмы слишком могущественны и сделали все, чтобы хитростью и ложью забрать у тебя древний алмаз, открывающий врата между Мирья, и твой муж был частью их коварного плана. Ты оступилась, и темные завладели кристаллом Инглии, кристаллом, который не должен был попасть к ним в руки. Теперь темные сделают все, чтобы сакральные чудные свойства великого владыки служили их темным целям. Прольются реки крови, будут развязаны новые войны и станут возможными покушения на самих государей. Именно это и замышляют темные. Именно они руководят всеми действиями твоего мужа фон Реймберга. Он темный, я знаю это. Да, и медлить нельзя. Мы должны остановить зло. Ты должна остановить его. Его? Да, своего мужа. Но светлые владыки осознают, что одной тебе не выстоять против сил тьмы. Оттого они помогли тебе. Они призвали в мир единственную силу, которая способна бороться со злом и остановить его. Это любовь. Они сделали так, чтобы сердце твоего мужа наполнилось любовью. Его любовь к тебе настолько сильна и безумна, что ради тебя фон р е й б е р г готов пойти на многое. «Ты должна вернуться к мужу и остановить тьму!» Старуха замолчала. Слава в испуге возрилась на нее, не понимая, что от нее хочет ведьма. «Нет, что вы говорите?» в з ъ е р о ш и л а с ь девушка, сразу же вспомнив признание к р е с т ь я н а в их последнюю жуткую встречу. «Ты должна вернуться в дом фон Ремберга», — четко сказала старуха. «Он любит тебя». и ради тебя он восстанет против своих наставников. Это написано в древней книге. Ты потребуешь, чтобы он вернул тебе кристалл Инглии и помог тебе добраться до северных волхвов, как и было предначертано. И он сделает все, как ты скажешь. Конечно, если ты этого захочешь. Нет-нет, Слава резко выдернула свою руку из цепких пальцев старухи. Вскочив с банкетки, она встала перед гадалкой, и ш а в кулачки. «Я не вернусь к нему. Он зверь. Он совершил столько зла, его руки черны от крови». «Он служит силам тьмы», — перебила девушку-старуха. «Как же ты хочешь, чтобы он поступал?» С детства его истязали и вселяли в его сердце ненависть. Его сделали орудием смерти. Его сердце на время забыло любовь, которая давным-давно наполняла его существо. Однако его сущность и н д и г о имеет и красные оттенки, и именно они дадут ему силу вернуться на светлую сторону. — Неужели? — Еще недавно фон р е м б е р г был почти в твоей власти. Тогда тебе казалось, что вы влюблены друг в друга. Ты помнишь, девочка? Тогда еще бы немного, и твой муж бы навсегда отрекся от своих темных наставников. Но темные жрицы не могли допустить этого и разлучили вас. Она замолчала и спустя долгие мгновения продолжила. Но вы должны стать единым целым. Древние знания, что передала тебе твоя мать, твоя стойкость, мудрость, любовь ко всему живому, наполняющая твое существо, и его уникальный разум, необычайные навыки и сила воли, объединившись вместе, сделают вас неуязвимыми и помогут исполнить наказы наших светлых предков. Сейчас фон р е м б е р г еще подчиняется темным, но его существо уже колеблется. И именно ты должна помочь ему и направить его на путь служения добру. Ведь именно он и есть тот темный ангел, которого ты должна спасти. — Я не могу, я боюсь его! — пролепетала Слава, и на ее глазах появились слезы. — Я не смогу с ним совладать, он не будет слушаться меня! Ты не должна б ы л а д у ш н и ч а т ь и отчаиваться. Твоя душа высшего посвящения. Ты сама не знаешь, насколько ты сильна. Ты можешь остановить его. Другого пути нет. — Нет, вы ошибаетесь, — сквозь слезы вымолвила девушка и в ужасе попятилась от старухи, глаза которой горели фосфорическим пламенем. — Знай, девочка, время на исходе. Если ты отвергнешь темного ангела, ты погибнешь и погубишь многих других, Неужели ты не понимаешь, что после этого тёмные восторжествуют на нашей многострадальной земле? Прольётся кровь тысяч невинных. Пойми, девочка, у тебя нет иного пути. Только как вернуться к фон р е м б е р г у Ещё не всё потеряно. Твоя жертва на благо света и его любовь к тебе смогут остановить силы тьмы. Хватит, замолчите, я не вернусь к нему. Прокричала в панике Слава и, развернувшись, почти бегом направилась к двери, желая забыть все жуткие слова старухи. «Подожди!» — окрикнула ее ведьма. «Еще о д н о Слава остановилась и обернулась к гадалке через плечо. «Знай!» — громко проскрежетала старуха. «Когда ты поймешь, что погибаешь и спасения уже нет, то зови его, зови своего мужа, он спасет тебя, даже если тебе будет казаться, что все уже кончено». Слава быстро открыла дверь и выбежала прочь из этой страшной темной комнаты и от дряхлой старухи, которая видела ее насквозь и так много ведала.